«А кто у меня самые закадычные друзья?» — продолжал Детрай. «Господа Ронкероль, Де Марсе, Франкесини, оба Ван Денесса, Ажуда Пинто, словом, самые блестящие в Париже молодые люди. Я неизменный партнер за карточным столом одного принца и хорошо известного вам посланника. Я собираю доход в Лондоне, в Карлсбаде, в Бадене, в Бате, «Великолепный промысел! Разве не верно?» «Верно. Вы со мной обращаетесь как с губкой, черт подери. Даете мне пропитаться золотом в светском обществе, а в трудную для меня минуту возьмете да выжмете. Но смотрите, ведь и с вами то же самое случится. Смерть и вас выжмет, как губку. Возможно. Да если б не расточители» чтобы вы делали? Мы с вами друг для друга необходимы, как душа и тело. Правильно. Ну, дайте руку, помиримся, папаша гопсек И проявите великодушие, если все это возможно, верно и правильно. Вы пришли ко мне, холодно ответил ростовщик, только потому, что Жерар, Пальма, Вербруст и Жигонне по горло сыты вашими векселями и всем их навязывают даже с убытком для себя в 50 процентов. Но выложили-то они вам по всей вероятности только половину номинала. Значит, векселя ваши и 25 процентов не стоит. Нет-нет. Слуга покорный? Куда это годится? Продолжал Гопсек. Разве можно судить хоть грош человеку, которого долгов на триста тысяч франков, а за душой не сантима? Третьего дня на балу у барона Нуссенгена вы проиграли в карты десять тысяч. «Милостивый государь», — ответил граф, с редкостной наглостью смирив его взглядом. «Мои дела вас не касаются?» «Долг платежом красен?» «Верно. Мои векселя всегда будут оплачены?» «Возможно. И в данном случае весь вопрос сводится для вас к одному. Могу я или не могу?» Представить вам достаточный залог подсуду на ту сумму, которую я хотел бы занять. Правильно?